Наталия Московских, Вера Золотарёва. Еретик. Часть 3. греду скоро и возмездие моё со мною чтобы воздать каждому по делам его откровение глава 22 стих 13 15 спрятав запретную катарскую книгу в своей комнате под половой доской вивьен некоторое время затаённо ждал судьбоносных перемен в своей жизни Напряжённая обстановка во французском королевстве лишь подогревала его тревожные ощущения. Король Иоанн к тому моменту уже 2 года томился в плену англичан после битвы при Пуатье, а дофин Карл безуспешно искал возможность вызволить его. Единственным действенным способом он счёл собрать выкупную сумму, подняв налоги в условиях продолжающейся войны. Из-за пугающей нищеты множество людей подалось в разбойничьи шайки, безжалостно бросив дела, приносившие прежде доход. Разбойники ураганом проносились по деревням и селениям, не получая за свои преступления никакого наказания. Никому было эти наказания назначать и исполнять, да и некогда. Торговля и ремёсла практически остановились. Сельское хозяйство бедствовало, поля заростали, простаивая без ухода. Многие понимали, что может случиться в Астане. Поэтому, когда народ не выдержал угнетения и двинулся на Париж, это удивило разве что тех, кто привык жить одним днём и не думать наперёд. В народе говаривали, что дофин Карл принадлежал к числу именно таких людей. Казалось, он искренне удивился, узнав о восстании, поэтому спешно отдал распоряжение отрезать подступы к Парижу. Страх дофина разделяли многие знатные господа, которые приказали своим крестьянам немедленно начать работы по укреплению замков. От только усталость простого народа перешла все границы, и люди выступили с оружием против своих же господ, отказавшись строить укрепления. Набиравшие обороты восстание пронеслось по Бовези, как чума, распространилось в Пикардии, Иль-де-Франсе и затронуло Шампань. Бунтовщики, выказывая усталую ярость, грамили поместья, жгли замки и жестоко убивали их обитателей, попутно уничтожая все документы, фиксирующие крестьянские повинности. Казалось, в своей бессильной злобе они стремились уничтожить как можно больше влиятельной господ, надеясь, что это поможет нормализовать собственное положение. Лишь к середине лета, когда знатные синьоры объединили силы с дофином И заручились поддержкой Карла Наварского, восстание удалось подавить. И пусть пока что синьоры не решались увеличивать налоги или угнетать крестьян новыми повинностями, люди чувствовали себя изнурёнными и истощёнными. Они устали от непрекращающегося напряжённого ожидания, которое обступало их со всех сторон. Люди хотели мира, и казалось, ещё немного, их будет устраивать любой способ его достижения. Даже находясь на большом расстоянии от основных волнений, Вивьен Колер прекрасно чувствовал общее настроение страны. Он также иствы искал мира в собственной душе. Первое время он, несмотря на своё природное любопытство, опасался открывать еретическую книгу Анселя, будто считал, что тем самым окончательно и бесповоротно сломает собственную жизнь. На деле Вивьен понимал, что уже это сделал. В тот самый момент, когда забрал катарские тексты из лагеря прокажённых, преступлением было даже не решение забрать книгу с собой. Преступлением был сделанный им выбор скрыть её и оставить у себя. Он должен был отдать её епископу. Должен был передать ему слова прокажённого. Он должен был поступить как инквизитор. Но не смог. Разумеется, он не собирался выдавать себя своим поведением. Вивьен умел выглядеть бунтарём и скрывать за этим юношеским упрямством свои истинные душевные порывы. Сказать всё, не выдав ничего, это было его лучшим прикрытием. Однако в глубине души Вивьен чувствовал, что всё зависит не только от него. Ансель мог попытаться выйти с ним на контакт, проявить себя, попробовать о чём-то поговорить. Вивьен опасался этого, однако одновременно и искренне этого желал. После рассказа Элиза о событиях в Кантелло, ему хотелось вновь посмотреть в глаза Анселю, понять, насколько глубоко ранил его собственный поступок, насколько его душа ещё способна к чему? Боже, думал Вивьен, печально усмехаясь самому себе. Милостивый Боже, неужели я всё ещё думаю о том, чтобы помочь ему? Неужели всё ещё думаешь, что смогу это сделать? Ведь он преступник, он еретик, он должен ответить перед законом, перед Святой инквизицией за ересь, а перед светским судом за убийство Гийома де Кантельо. Моя помощь его душе не сумеет ничего изменить, так почему же я так жажду оказать её? У Вивьены не было ответов. Не месяцы исменяли друг друга. Аньансель, ни Ниренар, Нилоран не совершали никаких действий, которые можно было бы считать опасными. Работа инквизиционного отделения Руана шла своим чередом. После службы Эринаре Вивьен вместо трактиров частенько наведывались в дом на лесной поляне. Элиза встречала своих гостей с радостью и теплотой. Она всё ещё иногда учила Ренара стрелять из лука, хотя тот подходил к этим урокам с меньшей уверенностью и меньшим запалом, нежели раньше. Успехи его тоже заметно ухудшились. Он никак не объяснял угасание своего интереса к стрельбе, и когда об этом заходила речь, мрачнел и предпочитал ничего не обсуждать. Элиза и Вивьен предположили, что дело может быть в ране и в её былом зрительском интересе к его занятиям. Возможно, после её отказа Ренар поумерил пыл, и теперь изрыдка продолжал учиться лишь из практических соображений. Такое умение никогда не бывает лишним, особенно учитывая напряжённую обстановку на всей французской земле. Элиза искренне хотела утешить Ренара, однако при первой же попытке поняла, что не знает, как к нему подступиться. Даже сейчас, когда он проявил удивительную терпимость к её верованиям, она не до конца понимала этого человека. Его чувства были для неё загадкой, вдобавок он продолжал вызывать в ней лёгкую опаску. А ещё Элиза толком не знала, что именно произошло между ним и её сестрой. Ни один ни другая ничего об этом не рассказывали, и это сбивало с толку. А вдруг Кленар затаил нарыне злобу, что тогда на что он способен пойти Обычная Элиза уважала неразговорчивую сестры, но сейчас боялась, что это молчание может не довести до добра. Несколько раз она попробовала сама поговорить с ней, но Ренни лишь просила её не волноваться и утверждала, что от Ренара не следует ожидать зла. Устав от гнетущего неведения, Элиза даже попросила Вивьену поговорить с Ренни. Элиза, она не станет мне ничего рассказывать, раз уж не рассказала тебе. Я услышу от неё то же, что и ты, а может даже и более скудную отговорку, ответил Вивьен, услышав её просьбу. К тому же, Анна права, от Ринары не стоит ждать зла. Ты зря переживаешь. Элиза помрачнела. Может, ты всё-таки попробуешь? Ну, сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Но ты ведь можешь быть настойчивым при расспросах. Разве нет? Вивьен с изумлением уставился на неё. "Элиза, ты хочешь, чтобы я допросил твою сестру?" Он обнял её и рассмеялся, не услышав ответа. А Элиза чего-то ощутила укол стыда. Она не хотела лишний раз акцентировать внимание на его связи с инквизицией. Это вышло само собой. После рассказа о событиях в Кантелео Элиза что-то начала испытывать страшную неловкость, когда речь заходила об инквизиции и её деятельности. Кривиенно она первое время после этого разговора также приглядывалась с опаской, пытаясь убедиться, что он и вправду не злится. Эвиен терпеливо переждал период её смятения и высказал своё отношение лишь однажды, когда Элиза не выдержала и задала ему прямой вопрос. Скажи, после всего, что я рассказал, Твоё отношение ко мне точно не изменилось. Я думаю об этом каждый день. Это не даёт мне покоя. Эвен терпеливо вздохнул, покачал головой и ответил: "Элиза, послушай, я не держу на тебя зла, ни малейшего. Поверь ты в это наконец. А ещё", он чуть помедлил, "я тебя люблю. Тебя и всё, что с тобой связано". твоё прошлое, твои веры, твои занятия, всё, что тебе дорого. Надеюсь, для тебя это не пустой звук. Больше Элиза не терзалась сомнениями и постепенно стала вести себя как и прежде, благодаря судьбу за то, что та позволила ей быть счастливой.